Глава 46. Прикрыв ладонью глаза, Селена внимательно разглядывала прибрежные скалы и полоску берега внизу. На безоблачном небе сияло слепящее, обжигающее солнце. День выдался жарким, не ветерка. Тем не менее, Рован оставался в своем плотном, бледно-сером комзоле. Стянутым широким поясом. Кожаные накладки защищали плечи. Сегодня он расщедрился и выдал селене несколько кинжалов, на всякий случай. Едва рассвело, они вернулись на место, где был найден труп, и там Селена обнаружила зацепку. На камне чернела маленькая капелька крови. Рован принюхался и взял след. Тот привел на прибрежные скалы. Берег как берег. Извилистая линия, разделяющая воду и сушу. На берегу полным-полно естественных пещер. Не будь соседства моря и ветра, Фейцу удалось бы учуять еще что-нибудь. А так след действительно простыл. Селена и Рован битых полчаса торчали здесь, но ничего не заметили. Разве что... Странная борозда на кромке утеса. Такое ощущение, что здесь проходило множество ног, которые перемахивали через кромку и куда-то исчезали. Присмотревшись, Рован заметил потайную лестницу, полуразрушенную. Он схватил Селину за руку и кивком указал на находку. Селина наградила его сердитым взглядом, но Рован не отпускал. «Хочешь ткнуть меня носом в мою невнимательность?» угрюмо спросила она. «У нас есть дела поважнее», — шепотом ответил Рован. «Посмотрим, нет ли здесь чего-то приметного». «Ступенек у лестницы не было» просто обломки скал и песок, перемежающиеся низкорослым колючим кустарником. Вода в море была настолько чистой и спокойной, что в барьерном рифе, служащем естественной охраной этих берегов, был виден узкий проход. Лодка через него могла пройти достаточно свободно, а более крупное судно застряло бы между скал. О торговых и военных кораблях не могло быть и речи, Потому-то здесь и не стали размещать гарнизоны береговой охраны. Как оказалось, зря. Эта часть побережья была просто идеальным местом, чтобы тайком проникнуть в Виндолин и остаться незамеченным. Водя пальцем по песку, Селена на память нарисовала карту и расставила крестики в тех местах, где были найдены трупы. Все тела находили в ручьях и речках. И всегда поблизости от моря. Подхватил Рован, усаживаясь рядом с нею. Казалось бы, проще утопить трупы в море, но... Но прибоем трупы могло выбросить на берег. Это насторожило бы местных жителей, и те устроили бы поиски. А теперь смотри сюда. Селена пометила на карте место, где они с Рованом сейчас находились, и кивнула в сторону пещер. Замечательное местечко. Можно из моря на берег незаметно выбраться, а потом спрятаться в пещерах. Как все просто. Селена выругалась. Днем глупо искать в окрестных водах адрландские корабли, но с наступлением темноты они вполне могли подойти к рифу, спустить лодки и на них переправлять свой зловещий груз, а потом прятать его в пещерах. Мы уходим. Немедленно. Думаешь, нас уже заметили? Сомневаюсь. Тогда бы атаковали. С каких это пор он начал меня беречь? Мысленно удивилась Селена. Глупо рисковать, когда мы отовсюду видны. Рован указал на солнце. «Надо дождаться темноты. Пока что возвращаемся к ручью. Не мешает поискать чего-нибудь съестного. А потом, принцесса!» Хищно улыбнулся он. «Наступит время развлечений». Должно быть, какой-то бог изжалился над ними. Сразу после захода солнца начался дождь, быстро переросший в грозу. Вои ветра и раскаты грома заглушали все прочие звуки — Селена и Рован вернулись на берег, чтобы выяснить, в какой пещере могут прятаться нежданные обитатели. К сожалению, на это милость богов кончилась. Найдя себе наблюдательный пункт, узкую полосу скалы, нависшую над берегом, Селена и Рован увидели нечто такое, чего никак не предполагали. На Виндалин привезли не только рукотворных чудовищ. Вместе с ними приплыли солдаты. Много. Очень много. Несколько человек появилось на берегу словно из ниоткуда. На самом деле вход в пещеру был естественным образом замаскирован, прилегающими скалами и песком. Рован не столько увидел, сколько учуял их. У него не нашлось слов, чтобы описать запах. Однако Селена поняла и так. У нее пересохло во рту, живот скрутило. Из пещеры появлялись все новые и новые темные фигуры. Судя по их упорядоченным скупым движениям, солдаты были превосходно обучены. Единственное успокаивало, они не походили ни на чудовище из библиотеки, ни на бледнолицого, встретившегося ей возле кургана. Обычные смертные люди, все отлично вымуштрованные и безжалостные. «Помнишь продавца крабов?» – шепнула Селена. «В этом городишке, где сначала нас испугались...» Он рассказывал, как нашел в своих сетях оружие. Подозреваю, корабли проходили к рифу, насколько это возможно, а потом солдаты прыгали за борт и вплавь добирались до берега. Нужно взглянуть на них поближе и повнимательнее. Рован наградил ее улыбкой охотника. Я знала, что когда-нибудь нам очень пригодится твой птичий облик. Рован лишь хмыкнул и превратился в ястреба. Вспышка света вполне сошла за молнию. Вспорхнув с утеса, он полетел над водой. Обычный хищник, высматривающий себе ужин. Затем белый ястреб присел на скалу, поглядывая на вход в пещеру. Тоже ничего удивительного. Хищные птицы не любят мокнуть под дождем. Еще через какое-то время белый ястреб вспорхнул, поднялся к самому верху входа и скрылся в темноте. Селена даже дышать перестала. Чтобы хоть чем-то себя занять, считала время между вспышками молнии и раскатами грома. Пальцы сами собой тянулись к мечу. Наконец Рован выпорхнул из пещеры. Он лениво пролетел над утесом, но не опустился, а продолжил полет. Это был знак уходить с обрыва. Селена осторожно спустилась по скользким камням, перепачкавшись в грязи, потом укрылась за деревьями и отправилась искать Рована. Лес становился все гуще, дождь припустил, заглушая все звуки. Ровно она увидела возле скрюченной сосны. Он стоял в своей любимой позе, скрестив руки на груди. В пещерах размещено не менее двухсот смертных солдат. Видел трех странных существ. Похоже, все пещеры в этом отрезке берега сообщаются. Усилены ёкнуло в сердце. Она молчаливо ждала продолжения. Ими командует некий генерал Нарок. Судя по солдатам, их кто-то здорово вымуштровал. Но от этих тварей стараются держаться подальше. Рован вытер нос. В свете мелькнувшей молнии Селена заметила у него кровь. Ты оказалась права. Три этих существа только внешне напоминают людей. То, что живет внутри их... Даже слов не подберу. Моя кровь, моя магия и вообще все во мне восстало против этих тварей. Он рассматривал кровь на пальцах. И все они, похоже, чего-то ждут. Значит, трое. Тогда один чуть ее не убил. Чего ждут? Спросила Селена. Может, ты сама ответишь на этот вопрос? Глаза рованные хищно вспыхнули и остановились на ней. Заодно и мне расскажешь. Если бы я сама знала, король никогда не распространялся о своих замыслах. Особенно о таких. Он... Он... Вдруг в Адерлане что-то случилось. Вдруг Шаол рассказал королю, кем на самом деле является Селена Сардатин. И король отправил сюда своих солдат, чтобы... Нет, такое невозможно. Чтобы переправить этих чудовищ на Виндолин, понадобились бы недели, если не месяцы. Нужно известить виндалинского короля. Пусть готовят армию. «Даже если я завтра окажусь в Аресе и сумею убедить короля, армия появится здесь дней через десять. Насколько я знаю, основная часть королевских войск сосредоточена на севере. Они и там с самого начала весны. И все равно нужно предупредить короля об опасности». Пошевели мозгами, вдоль западного берега тоже предостаточно пещер, где можно было бы укрыться. А люди Адарландского короля предпочли высадиться здесь. «Как ты думаешь, почему?» Селена мысленно представила карту континента. Горная дорога пролегает мимо крепости. От страшной догадки у Селены внутри все похолодело. «Не мимо. Они двинутся прямо на крепость. Им нужны полуфейцы как можно больше!» Рован угрюмо кивнул. «Тела, которые мы до сих пор находили, свидетельство их опытов». Они пытались выявить сильные и слабые стороны полуфейцев. Понять, какие тела наилучшим образом подходят для вселения. Думаю, их задача пленить как можно больше полуфейцев. А войска нужны, чтобы замести следы. Но зачем Адерландскому королю могли понадобиться полуфейцы? На Эрилее, где магия подавлена, их магические способности бесполезны. В качестве рабов? Рабов хватает и в пределах Империи. А вот попытаться воевать с Виндолином руками полуфейцев это уже похоже на правду. Но удастся ли поработить полуфейцев и сделать их живым оружием Адерландского короля? Если да, об этом лучше не думать. А если нет? Если полуфейцы готовы сражаться за виндалин, тогда адерландским захватчикам придется туго. Селена тряхнула головой. «Нам надо не отсиживаться здесь, а действовать!» «Вернемся на берег, проникнем в пещеру. Захватим их врасплох сонными и уничтожим нашей магией». Она повернулась, готовая идти на берег, хотя что-то внутри ее отчаянно сопротивлялось и призвало хорошенько все обдумать. Рован схватил ее за локоть. «Я уже думал об этом. Хотел удалить из пещеры весь воздух, чтобы они задохнулись. Но силы не равны, настолько двое, а их две сотни, и эти чудовища». «Нельзя понапрасну рисковать жизнью». «Нет, не понапрасну!» Взорвалась Селена. «У меня хватит сил!» У нее были свои счеты с Адерландским королем. Они сеяли горе и смерть везде, где появлялись. Адерландский король и не мог иметь другой армии. И с головорезами, отправленными сюда, она справится. У нее хватит и сил, и желания. А Элина, ты больше повредишь самой себе. Сейчас нам их не одолеть». Им известно о знаках Верда. Их поганый лагерь защищен от нашей магии. У них есть свои хранительные средства. Что-то вроде камней вокруг крепости, но иного свойства. И потом они с головы до ног закованы в железо. Оно у них везде. Железное оружие, железные доспехи. Эти смертные хорошо знают, какой им враг противостоит. Какими бы успешными ни были наши удары, живыми мы оттуда не вернемся». Селена ходила взад-вперед, теребя промокшие волосы. Чувствовалась. Рован не все ей рассказал. Она даже не попросила, а потребовала продолжить. Нарок обосновался в самой глубине пещеры. Там у него свои покои. Он и сам. Сущность в облике адерландского генерала. Трое его чудовищ охотятся на полуфейцев и приволакивают к нему в пещеру, а он уже ставит свои жуткие опыты. Селена вдруг поняла, почему Рован увел ее в лес, подальше от берега. Им двигало не только желание обезопасить ее. В лесу он наткнулся на очередную жертву. Это была полуфейка. «Я хотел было перекрыть ей дыхание и облегчить смерть», — пояснил Рован. Но ее напичкали железом. Она все равно не пережила бы эту ночь, как бы мы ни старались. Она и сейчас уже, по сути, оболочка, которая едва дышит. Живым от них еще никто не уходил кроме тебя. Они выпили из нее почти все жизненные соки, а ее заперли в лабиринте собственного ума, заставив переживать все ужасы и страдания прошлого. У Селены заледенела кровь. Сама не понимаю, как я тогда вырвалась. Это сущность. Он действительно пытался меня выпить? Рован глухо зарычал. Селене стало тошно. Она подставила лицо струям дождя, прорывавшимся сквозь кроны деревьев. «Итак, пока они в пещере, наша магия против них бессильна». Чтобы хоть как-то успокоиться, она начала рассуждать вслух. «Виндолинская армия находится слишком далеко, а Нарок продолжает охотиться на полуфейцев. У него три чудовища и две сотни отборных солдат». Рован молча кивал. «Какими силами мы располагаем? Многим ли караульным в крепости приходилось сражаться?» «Десятка три наберется, может, меньше». Молокай хоть и стар, но будет стоять на смерть. Рован зашагал вглубь леса. Селена пошла следом. Она понимала, ей нельзя оставаться на том месте. Ее бы обязательно потянуло на берег. Или она бросилась помогать обреченной полуфейке. Чувствовалось, что в голове Рована бродят те же мысли. Тож прекратился. Селена откинула мокрый капюшон, подставляя туманному воздуху свое разгоряченное лицо. В здешних краях жили крестьяне, рыбаки, и пастухи. Войны из них никудышные, в особенности против отборных адерландских солдат. Получалось, что кроме полуфейцев с незваными гостями сражаться некому. Известия в Орес не, конечно же, пошлют. И, быть может, на следующей неделе подоспеет подкрепление, но вероятность мала. Рован вскинул руку, сжатым кулаком и застыл. Вглядываясь в окрестные деревья, с привычной быстротой он извлек кинжал. Вскоре ноздри Селены уловили запах. Отвратительное зловоние существа, поселившегося в чем то теле. «Всего один», – прошептал Рован. Он двигался настолько бесшумно, что даже ее фейский слух ничего не улавливал. «Нам и одного хватит», – шепотом ответила Селена, вытаскивая свой кинжал. «Движется прямо на нас». Ты отклонишься ярдов на 20 вправо, а я влево. Когда он окажется между нами, жди моего сигнала. Потом атакуй. Никакой магии. Если поблизости есть и другие, лишнее внимание нам ни к чему. Действуй быстро и тихо. Ты умеешь. Не мне тебя учить. «Рован, это существо?» Я же сказал «быстро и тихо». Его зеленые глаза вспыхнули, но Селена не отвела своих. «Однажды такое же существо чуть не выпило из меня жизнь». Это может повториться. Он справится и с двоими. Тогда он застиг тебя в расплох, И потом ты была одна, а сейчас нас двое. Сражаться с ним безумие. В подземелье я столкнулась с увечным чудовищем. И то оно чуть меня не убило. Испугалась принцесса? Да, и не без основания. Рован был прав. Здесь не курганы. Это их лес, они войны. Сегодня все будет по-другому. Селена, как солдат, подчинилась приказу и без лишних слов скользнула вправо. Она легко ступала по траве, держа в уме расстояние и вслушиваясь в окружающие звуки. Главное — не сбить дыхание. Найдя крупное дерево с замшелым стволом, Селена притаилась за ним и достала второй кинжал. Зловоние усилилось, вызвав шум в голове. В просветах облаков мерцали звезды, слабо освещая лес и низкую пелену тумана. Ничего и никого. Может, ровно ошибся, и эта тварь ушла в другом направлении? Едва успев так подумать, Селена увидела противника. Его силуэт маячил между деревьями. Близко. Гораздо ближе, чем она думала. Селена первой его почуяла. Этот налет черноты. Эта тишина, обволакивающая его вторым плащом. Казалось, даже туман стремился отползти от него подальше. Под капюшоном мелькнуло бледное лицо с чувственными губами. Он не обременял себя оружием. Но при виде его ногтей у Селены перехватило дыхание. Глинные острые ногти. Она слишком хорошо их помнила еще по подземелью. Тогда они пропороли ей кожу словно тряпку. В отличие от ногтей у Вечного Чудовища, эти были цельными и блестящими. Кожа на пальцах казалась неестественно белой. Ни у людей, ни у фейцев не бывает такой безупречно гладкой кожи. Даже почудилось, что она видит просвечивающие черные жилы, по которым когда-то текла кровь. Селена застыла, глядя, как существо, оно же чудовище, повернула к ней голову. Она ждала сигнала Рована. Знала ли он, что их противник совсем рядом? Из ноздрей вытекала теплая струйка крови. Селена напряглась, требуя от себя успокоиться. Ее занимало, насколько он быстр и глубоко ли она успеет вонзить в него свои кинжалы. Меч сейчас бы не выручил. Даже кинжалы вынуждали ее подойти ближе. Бледнолицый внимательно оглядывал деревья. Селена вжалась в ствол. Вечное чудовище в подземелье прорывалось сквозь железные двери Будто они были кисейными занавесками. И то чудовище разбиралось в знаках Верда. Селена заметила, как нынешний противник шагнул в ее сторону. Его движения отличались убийственным изяществом и сулили жертве долгий мучительный конец. Разум чудовища не был поврежден. У него сохранялась способность думать и просчитывать свои действия. Похоже, эти твари так здорово умели выполнять приказы, что одерландский король послал сюда всего троих. Сколько же их осталось на Эрилее, спрятанных в особых подземельях? В лесу замерло все, что могло издавать хоть малейший звук. В мертвой тишине слышалось негромкое фырканье. Посланец короля принюхивался. Он вынюхивал Селену. Как назло, у нее внутри зашевелилась магическая сила. Селена ее тут же приглушила. Чем дольше он не узнает про магию, тем лучше. Бледнолицей снова принюхался и сделал еще шаг к ней. И как тогда, возле кургана, в ушах задрожал вытесняемый воздух. Из второй ноздри тоже потекла кровь. Только этого еще не хватало. В следующее мгновение Селена забыла про кровоточащий нос. А что, если первый удар он нанес Парону? Селена осторожно высунулась из-за дерева. Бледнолицый исчез.